Глава 62. Отделение гуманитарных наук Университета Кальяри. «Он лжет, сказала Райс, когда они подошли к машине на стоянке. «Не знаю, в чем именно, но он лжет. «Да, я тоже так думаю. Мне он совсем не нравится. Похоже, он что-то скрывает». «Когда мы представились, я услышала, как у него яйца сжались», — сказала Райс. «Он был такой же бледный, как и ты». Слушай, у тебя есть пакет для улик, спросила Ева, доставая фотографию Долорес, на которой Нонни не составил свои отпечатки пальцев. Ах ты, неплохо, короче, совсем неплохо, уступила Райс, с улыбкой роясь в сумочке в поисках ключей. Сама понимаешь, как это бывает? Никогда не знаешь, сказала Ева. Мара открыла багажник и достала один из пакетов, в который вложила фотографию. «Что ты предлагаешь?» — спросила Ева. «Я бы поработала с ним еще». «Согласна. Ему 46, и он все еще работает по срочному контракту. Ничего необычного, конечно, но...» «Тебе это не кажется странным?» «Да. У меня есть контакт в университете. Могу разузнать о нем». «Ты предупредишь Фарчи?» — спросила Ева. «Сказать ему, что нам не нравится профессоришка? Он нас пошлет». Если мы хотим заинтересовать его, у нас должно быть что-то более основательное, чем душок жареного. И в любом случае этот вопрос не должен нас волновать. Мы не в команде. Помни об этом. Это не значит, что если мы что-то узнаем, то не сможем об этом сказать. Но я не думаю, что на данный момент у нас имеется достаточно доказательств. Ты заметила, что он сидел закутанный в шарф? Конечно. А он показался тебе простуженным? Нет. Я тоже это заметила. «Ты думаешь, он что-то скрывал, да? Царапины, синяки?» «Там вовсю работало отопление, можно было умереть от жары», — сказала Ева. «И все же на нем был шарф». «Может быть, мы слишком много фантазируем?» — сказала Мара. «Мы женщины. Привыкли прокручивать в голове целые фильмы?» — пошутила Ева. «Не о таких вещах. По крайней мере, я нет». «А ты, наоборот, выглядишь как человек, который ничем другим не занимается». «Он что-то скрывает», — сказала Крочи, не обращая на нее внимания. «В данный момент все указывает на Мелиса, и наши впечатления не стоят выеденного яйца». «Не мешало бы поболтать с Мореной и спросить его, что он думает о Ноннисе», — предложила Ева. «Хорошая идея, но не сегодня. Ты видела, что старик не очень себя чувствует?» Какое впечатление он произвел на тебя, когда я показала ему фотографию, спросила Кроче. Как будто обоссался. Почему? Это вопрос на миллион евро, Кроче, сказала Райс, заводя машину.